Моим собеседником был Вячеслав Глазочев, профессор морхи Московского архитектурного института. Предмет его изучения образ и стиль жизни россиян, микроэкономика, состояние человеческого капитала. Занимается Глазочев наблюдением за россиянами много лет и многое может рассказать, если попросить хорошенько. Итак, рассказ Вячеслава Глазочева Помню свой первый городок. Самый маленький город в России. По-советски он называется Чекалин, а по-старому Лихвин. 1240 жителей. Мне было ужасно интересно, чем живут там люди. Это была эпоха первых Сникерсов, 1991 год. Я прожил в Лихвине неделю, тесно общался с мэром и увидел удивительный аграрный город где на 1240 жителей приходится 600 коров, больше, чем в трёх окрестных совхозах вместе взятых. Он ещё при советской власти довольно успешно существовал как частное капиталистическое хозяйство. Потом была серия работ в Старице, Мышкине. Потом у меня появились единомышленники, студенты. Наши экспедиции вообще развеяли тьму предрассудков. Например, раньше считалось, что чем продвинутее и богаче область, тем соответственно богаче и все её элементы, малые города. Логичное предположение, согласитесь. Но оказалось, что по одной и той же области существует огромный разброс между неплохо живущими городами и еле-еле сводящими концы с концами. Для таких отстающих городов мы даже придумали свой термин чёрные дыры. Всё зависит от мэра и его команды, насколько им удаётся пробудить в людях стяжательство, желание предпринимать что-то для обогащения. Ещё одним открытием стало, что объём теневой экономики в малых городах гораздо выше, чем принято было считать. Теневая экономика превышает официальную в 2-3 раза. То есть люди давно уже занимаются капитализмом на практике, но в статистику это не попадает. Вот, скажем, город Похвистнево Самарской губернии. В нём сделано то, что до сих пор считается невозможным в русском капитализме. Считается, что нельзя сделать конкурентной экономику жилищно-коммунального хозяйства. А в Похвистнево она создана. Действительно ликвидированы монополии, действительно сделаны конкурирующие и управляющие компании, которые на самом деле снижают затраты. Говорят, нельзя добиться прозрачности бюджета, а в том же Похвистнево в каждом ларьке можно за копеечку приобрести брошюрку с бюджетом города, расписанным до гвоздя. Расписано и исполнение бюджета, и план на следующий год. Значит, дело только в правильном главе города и всё, спросил я. Есть три ступени подъёма экономики города. Первая глава города, вторая команда. Собственно, основная задача мэра создать правильную команду. Если ему это удаётся, значит, глава хороший. И наконец, третья фаза создание атмосферы Задача команды состоит в том, чтобы создать в городе атмосферу, в которой люди сами начинают предпринимать. Есть небольшой город Гай в Оренбургской области. После того, как сменилась команда, управляющая городом, там сумели добиться увеличения объёма ремонтно-строительных работ в два раза, сократили объём хищений. А есть места в России, где царит полная уныние. Вот мой любимый пример из Оренбуржья. Один район сидит на богатстве — соль и лецкий. У них под ногами чистая 98-процентная соль, почти не требующая очистки. Нужна была людям соль при палеолите, нужна сейчас и будет нужна до тех пор, пока люди есть на планете. Казалось бы, добывай и продавай. Увы. Город пребывает в убогом состоянии. У главы администрации тусклый взгляд. Перед зданием администрации огромная лужа. Погранзастава, это граница с Казахстаном, размещается в каких-то убогих сарайчиках. А рядом Ташлинский район. Он вообще ни на чём не сидит. Там никогда не было никакого производства. При этом за последние десять лет в Ташле треть людей переехала в новые солидные дома из силикатного кирпича, не бог весть какой архитектуры, но добротные. Работает молокозавод, мальчики в белых рубашках пашут на иностранных лизинговых тракторах, по дорогам ездят хромированные цистерны на импортных грузовиках, как в американском кино, и продают ташлинцы сухое молоко и казеин в семь европейских странах. Это оказывается выгодным даже с учётом столь дальние перевозки. Какая это сказка, зачарованно сказал я, а мой собеседник продолжал. Наши экспедиции показали, что за последние несколько лет в стране произошла настоящая кадровая революция. Резко изменился тип сотрудников местной администрации в сравнении с тем, что было ещё недавно пришли совсем другие люди, более молодые, более образованные, которые могут выдумывать разные проекты. Вот, скажем, Рузаевка, район Мордовии. Типичная проблема: в удалённом районе стоит школа на 400 учеников, а учеников всего 120. Отопить-то и содержать школу надо, а денег на это нет. Рядом сельская больница, чистая и вполне пристойная. Есть врачи и сёстры, даже грязь лечебную завозят для грязевых ванн. Одна проблема больных мало, а огромное здание тоже содержать надо. Председатель сельсовета, главврач больницы и директор школы родили проект создание на базе больницы профилактирии для школьников всего района, поправлять здоровье без отрыва от учебного процесса два минуса соединили в один плюс, просчитали экономически и сейчас реализуют. Другой очень изящный проект выдвинул местный предприниматель. Крупный капиталист по местным меркам, у него 122 человека работают. Он имеет хлебозавод, торговые точки, наладил скупку фруктов и овощей у горожан, заготовку и продажу варенья и солений. В чём проблема таких русских предпринимателей? Острая нехватка оборотных средств. Купить коробку здания он может, а вот на сытить его оборудованием нет. Адлинного дешёвого кредита в стране пока нет. Что делать? Коммерсант придумал такую схему. Муниципалитет продаёт ему ненужное городу здание, бывший многоэтажный комбинат бытового обслуживания, ныне практически пустующий и лежащий бременем на городском бюджете. Но деньги, которые муниципалитет за это здание получил, он тут же даёт обратно предпринимателю в качестве пятилетней среднепроцентной суды для устройства в этом здании компьютерного центра который, помимо интернет-кафе и прочего, будет ещё и обслуживать городские управляющие системы, взаимовыгодный проект. Услышав это, я сказал: Газета Завтра, узнав про такую схему, накатала бы очередную разоблачительную статью о том, как с помощью хитрых схем нувариши разворовывают государство. Как бы дают ему деньги за приватизированное имущество и тут же забирают их обратно. А человек в этом городе создаст 18 новых рабочих мест для молодёжи в своём компьютерном центре. При этом заметьте, город даёт ему суду под залог этого же здания, то есть казна не в проигрыше даже если проект провалится. Главное создать в городе среду, в которой люди станут думать и предпринимать. В этой среде порой рождаются самые неожиданные идеи. Люди начинают видеть ресурс там, где никто до этого никаких ресурсов не видел. Вот, скажем, на одном из семинаров в посёлке Габишево глава Рано районного отделения народного образования предложил создать на базе компьютеров сельских школ сетевой обрабатывающий центр. Вот скоро примут закон об электронной подписи, и у райцентра будет возможность получать огромное число справок и отчетов с мест по электронной почте, не сжигая бензина. А школы на этом могут зарабатывать, оказывая платные услуги администрации. У меня сразу же возник вопрос. Почему же тогда постоянным рефреном во всех газетах и разговорах, проходит фраза: "а вы отъедьте от Москвы на 100 км и посмотрите, как люди живут". Предполагается, что вне Москвы люди живут очень плохо.